совершенный двойной охват Столкнувшись с численно превосходящей силой, Ганнибал применил хитрость для того, чтобы одержать победу. Ключевая фигура. Ганнибал, 247-182 годы до нашей эры. Национальность: карфагенянин, современный Тунис. Осуществление стратегии 2 августа 216 года до нашей эры. Ситуация. Рим намеревался изгнать Ганнибала из Италии после того, как он боролся с большей частью севера страны. Римляне полагались на свою воинскую мощь в битве при Каннах, но вместо этого они попались на карфагенскую уловку, и все без исключений были уничтожены. Как известно, после того, как Ганнибал провел свою армию через Альпы в 218 году до нашей эры, он одолел римлян в битвах при Треби и Тразименском озере. Рим был в ярости и собрал огромную армию, примерно 50-90 тысяч человек, для того, чтобы изгнать карфагенян, которые были родом из Северной Африки, раз и навсегда. Однако Ганнибал воспользовался применением грубой силы в личных целях для того, чтобы перехитрить римлян и одержать знаменитую победу, задействовав наименьшее количество человек. Пока римляне не вступили в войну с Ганнибалом, они одержали большое количество побед посредством преимущества большего количества воинов, нежели у своих врагов. Хотя это и показывало свою эффективность, но мало чем помогло развитию культуры изысканного тактического мышления. С другой стороны, Ганнибал был слишком хитрым, хорошим стратегом и смог победить противников, несмотря на превосходящую численность. В Требии и на Треземенском озере он воспользовался преимуществом места проведения боя, чтобы скрыть войска, устроив засаду своим римским врагам. Когда Ганнибал получил контроль над базой снабжения в Каннах, Рим решил, что пришло время действовать. Кроме того, земля здесь была гладкой и ровной, что давало Ганнибалу меньше возможностей для использования хитрости. Рим своевременно собрал огромную армию под совместным руководством двух консулов – Луция Эмилия Павла Македонского и Гая Теренция Ворона – Однако одна голова Ганнибала, полная тактического мышления, была намного лучше, чем эти две головы, не всегда находившие общий язык друг с другом и в основном опиравшиеся на численное превосходство своей армии. Мало того, что армия Ганнибала была численно меньше, у него были и смешанные войска, в которых состояли не только карфагеняне, но и галлы, испанцы и нумидийцы. Легкая пехота была впереди, в центре, и закрывала тяжелую пехоту, располагающуюся за ними полумесяцем. На правом фланге находилась тяжелая кавалерия, а на левом — легкая кавалерия. Однако, как только началась битва, Ганнибал дал сигнал своей легкой пехоте отступить и направиться к флангам полумесяца, которые находились позади для того, чтобы создать войска резерва. Ганнибал изменил ход вещей. Он считал, у римлян были слишком традиционно архаические взгляды на ведение боя для того, чтобы нанести ответный удар. Ловушка Римская пехота в численном преимуществе, как обычно, двигалась в колоннах и сама направилась в ряды противника. Охваченные мнимым успехом, они продолжили двигаться дальше, и те, кто находились позади, подпирали передних. Между тем, кавалерия на каждом крыле осуществляла более сбалансированную борьбу. В конце концов, карфагенской тяжелой кавалерии удалось добиться лучших результатов, нежели противнику, высвободив их для того, чтобы очистить поле и помочь легкой кавалерии одержать вверх, нападая на римских противников из тыла. Римская пехота оказалась в бедственном положении. Ганнибал прорвался в ряды противника. Тем временем римская пехота продолжала активно наступать. Однако войска карфагенского полумесяца перестроились в узкий коридор, и римляне оказались в ловушке. Затем карфагенская кавалерия окружила их полностью. Впереди римлян атаковала тяжелая пехота, по бокам легкая пехота, а с тылу – кавалерия. У римлян не было ни единого шанса. Ганнибал воспользовался силой своего воображения, пока римские генералы опирались только на слепую физическую мощь, следуя традиционной стратегии, скорее это можно назвать антистратегией, оправдывая это тем, что они и раньше так делали. Ганнибал хитростью убедил своего врага слепо двигаться к собственному уничтожению. Хронология событий. 247 год до нашей эры. В североафриканском государстве Карфаген рождается Ганнибал, сын уважаемого генерала армии. 221 год до н.э. Ганнибал становится главнокомандующим вооруженных сил Карфагена. 220 год до эры Рим налаживает связи с государством Сагунто. 218 год до н.э. начинается Вторая пуническая война между Римом и Карфагеном, когда Ганнибал осаждает Сагунто. Ганнибал ведет свою армию через Альпы в Северную Италию и побеждает римлян в битве при Треббии. 217 год до нашей эры. Ганнибал снова побеждает римлян, но теперь в битве при Тразименском озере. 216 год до нашей эры. Ганнибал побеждает в битве при Каннах 2 августа. 202 год до нашей эры. Сципион приводит римские войска к победе в битве при Заме с Ганнибалом, что является последним сражением Второй Пунической войны. Карфаген просит подписать мирное соглашение. 201-196 годы до нашей эры. Ганнибал делает политическую карьеру на своей родине. 195 год до нашей эры. Под давлением сдаться властям Рима, Ганнибал уходит в изгнание, сначала в Тир, а потом в Эфес. Около 190-182 года до нашей эры Ганнибал кончает жизнь самоубийством путем принятия яда, чтобы его не схватили. Преданный мечу. Трудно установить точное число потерь, приведенное в современных источниках, но было бы справедливо сказать о том, что потери римлян в Каннах колеблется Между цифрой 30 тысяч и 70 тысяч человек. В то время как потери Ганнибала сводятся к значению 8 тысяч человек. Достаточно сказать, что римская армия была полностью разбита, а боевой дух близок к нулю. Ганнибал не только одержал победу, но и полностью уничтожил врага. Магарбал, командир его нумидийской кавалерии, призывал немедленно идти на Рим. Но Ганнибал знал, что войска истощены и предпочел более предусмотрительный подход. Он так и не решился на осаду Рима, а Магарбал заявил о том, что Ганнибал знает, как побеждать, но не знает, как пользоваться победой. Правдивость данного утверждения до сих пор обсуждается историками. Но не подается сомнению стратегическое знание дела Ганнибала. Опустошенность, которую он посеял в Каннах, оставила огромный след на психике римлян. До Ганнибала Рим побеждал своих врагов силой, а после Ганнибала они стали использовать тактику, став величайшими военными стратегами древнего мира. Более того, сам Ганнибал проиграл римлянам в битве при Заме в 202 году до нашей эры. В этот раз у римского полководца Сципиона была армия меньшая по численности, чем у карфагенян. Однако он использовал слабое место врага, прогудев в рог, чтобы дезориентировать карфагенских слонов, которые обратились в паническое бегство и прорвали защитные барьеры Ганнибала. Сципион одержал победу, используя тактику, которой бы гордился сам Ганнибал, и карфагеняне уже никогда не обладали такой силой. В Каннах, используя стратегию двойного охвата, Ганнибал окружил врага и сделал его беспомощным и беззащитным. Этой тактикой военные генералы пользуются до сих пор. К примеру, немецкая армия очень искусно воспользовалась двойным охватом во время Второй мировой войны, что стало важной частью Блицкрига. Как подметил Уильям Дюрант в XX веке, при Каннах Ганнибал создал направление военной тактики, На две тысячи лет вперед. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактический обман. Ключевая стратегия. Скрыв информацию о поле битвы для того, чтобы заманить врага в ловушку, Ганнибал применил стратегию разрушительного двойного охвата. Результат. Самое мощное поражение в Римской империи. Также использовано. Сулейманом Первым Великолепным в битве при Мохаче в 1526 году, Джорджем Смитом Паттоном в битве в Арденнах в 1944 году.